Юрий Нагибин. Старая черепаха. Вася втянул воздух, округлив ноздри, и до самой глубины его проняло крепким душным запахом зверя. Он поднял глаза. На двери висела небольшая вывеска. На ней пожухлыми от южного солнца красками было выведено «Зоомагазин». За пыльным стеклом витрины мальчик с трудом разглядел пыльное чучело длинноногой клювастой птицы. Как плохо мы знаем улицы, по которым ходим изо дня в день. Сколько раз ходил Вася на пляж этой самой улицы и знал там каждый дом, фонарь, каштан, витрину, каждую выщербленную тротуара и выбоину мостовой, и вдруг обнаружилось, что самого главного на этой улице он не приметил но думать об этом не стоит, скорее туда, в этот чудесный таинственный полумрак. Мать с привычной покорностью последовала за сыном. Тесный и темный магазин был необитаем, но, словно покинутая берлога, хранил живой, теплый дух недавних жильцов. На прилавке лежала горка сухого рыбьего корма, Под потолком висели пустые птичьи клетки, а посреди помещения стоял подсвеченный тусклой электрической лампочкой аквариум, усланный ракушками. Длинные извилистые водоросли слегка подрагивали, обвивали осклезлый каменный грот. Все это подводное царство было отдано в безраздельное владение жалкому, похожим на кровеносный сосудик-мотылю, который тихонько извивался, приклеившись к ребристой поверхности ракушки. Вася долго стоял у аквариума, словно надеясь, что мертвое великолепие водяного царства вдруг оживет, затем понуро направился в темную глубь магазина. И тут раздался его ликующий вопль. «Мама, смотри!» Мать сразу все поняла. Такой же самозабвенный вскрик предшествовал появлению в доме аквариума с причудливыми рывками, клеток с певчими птицами, коллекции бабочек, двухколесного велосипеда, ящика со столярными инструментами. Она подошла к сыну. В углу магазина на дне высланного солома ящика шевелились две крошечные черепашки. Они были не больше Васяного кулака. Удивительно новенькие и чистенькие. Черепашки бесстрашно карабкались по стенам ящика, оскальзывались, падали на дно и снова, проворно двигая светлыми лапками с твердыми коготками лезли наверх. — Мама! — проникновенно сказал Вася. Он даже не добавил грубого слова «купи». — Хватит нам возни с Машкой! — устала отозвалась мать. Мама, да «Ты посмотри, какие у них мордочки!» Вася никогда ни в чем не знал отказа. Ему все давалось по щучьему велению. Это хорошо в сказке, но для Васи сказка слишком затянулась. Осенью он пойдет в школу. Каково придется ему, когда он откроет, что заклинание утратило всякую силу и жизнь надо брать трудом и терпением? Мать отрицательно покачала головой. — Нет, три черепахи в доме — а это слишком. — Хорошо, — сказал Вася с вызывающей покорностью. — Если так, давай отдадим Машку, она все равно очень старая. Ты же знаешь, это пустые разговоры. Мальчик обиженно отвернулся от матери и тихо произнес. — Тебе просто жалко денег. — Конечно. «Он маленький и не повинен ни в дурном, ни в хорошем», — думала мать. «Надо только объяснить ему, что он неправ». Но вместо спокойных, мудрых слов поучения она сказала резко. "Довольно! Сейчас же идем отсюда». Для Васи это было странное утро. На пляже каждый камешек представлялся ему маленькой золотистой черепашкой. Морские медузы и водоросли, касавшиеся его ног, когда он плавал у берега, также были черепашками, которые ластились к нему, Вася, и словно напрашивались на дружбу. В своей рассеянности мальчик даже не ощутил обычной радости купания. Равнодушно вышел из воды по первому зову матери и медленно побрел за ней следом. По дороге мать купила его любимый розовый виноград и протянула тяжелую гроздь, но Вася оторвал. Одну только ягоду и ту позабыл съесть. У него не было никаких желаний и мыслей, кроме одной, неотвязной, как вождение. И когда они пришли домой, Вася твердо знал, что ему делать. Днем старая черепаха всегда хоронилась в укромных местах. Под платяным шкафом, под диваном, уползала в темный, захламленный чулан. Но сейчас Васе повезло. Он сразу обнаружил Машку под своей кроватью. «Машка, Машка!» — позвал он ее, стоя на четвереньках, но темный круглый булыжник долго не подавал никаких признаков жизни. Наконец, в щели между щитками что-то зашевелилось, затем оттуда высунулся, словно бы птичий клюв, и вслед за ним вся голая, приплюснутая голова с подернутыми роговой пленкой глазами мертвой птицы. По сторонам блужника отросли куцые лапы, и вот одна передняя лапа медленно, будь то раздумывая, поднялась слегка вывернутая и со слабым стуком опустилась на пол. За ней столь же медленно, раздумчиво и неуклюже заработала вторая, и минуты через три Машка выползла из-под кровати. Вася положил на пол кусочек абрикоса. Машка вытянула далеко вперед морщинистую, жилистую шею, обнажив тонкие, также изморщиненные перепонки, какими она прикреплялась к своему панцирю. По птичьи клюнула дольку абрикоса и разом сглотнула. От второй дольки, предложенной Васей, Машка отвернулась и поползла прочь. В редкие минуты, когда Машке приходило охота двигаться, ее вытаращенные глаза не замечали препятствий. Сонным упрямым шагом, мирно переваливаясь, шла она все вперед и вперед, стремясь в какую-то ей одной ведомую даль. Не было на свете более ненужного существа, чем Машка. Но и оно на что-то годилось. На ней можно было сидеть и даже стоять. Вася потянулся к Машке и прижал ее рукой. Под его ладонью она продолжала скрести пол своими раскоряченными лапами. Ее панцирь, состоящий из неровных квадратов, ромбиков, весь словно расшился от старости, на месте швов пролегли глубокие бороздки, и Вася почему-то раздумал на нее садиться. Он поднял Машку с пола и выглянул в окно. Мать лежала в гамаке. Ее легкая голова даже не примяла подушки. Книга, которую она читала, выпала из ее опущенной вниз руки. Мать спала. Вася спрятал Машку под рубаху и быстро вышел на улицу. Над поредевшим, полусонным от жары базаром высоко и печально звучал детский голос. «Черепаха! Продается черепаха!» Вася казалось, что он стоит так уже много-много часов. Прямые, жестокие лучи солнца пекли его бедную, неприкрытую голову. Пот стекал со лба и туманил зрение. каменная тяжелая Машка больно оттягивала руки. Во всем теле ощущал он томительную, ломящую слабость, и вот так и тянуло присесть на пыльную землю. Черепаха! Продается черепаха! Вася произносил эти слова все глуше. Он словно и боялся, и хотел быть услышанным, но люди, занятые своим делом, равнодушно проходили мимо него. Они не видели ничего необычного в том, что для Васи было едва ли не самым трудным испытанием за всю его маленькую жизнь. Если бы вновь очутиться в родном, покинутом мире, где ему так хорошо жилось под верной маминой защитой, но едва только Вася допускал себя до этой мысли, как родной дом сразу утрачивал для него всю прелесть, становился немилым и скучным, ведь тогда пришлось бы навсегда отказаться от веселых золотистых черепашек. «Ого! Черепаха!» Вот это-то мне и надо. Вася так углубился в себя, что вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил машку из рук. Перед ним стоял рослый, плечистый человек, видимо, портовый грузчик, и с каким-то детским восхищением глядел на старую черепаху. — Продаешь, малец? — Да. — Сколько просишь? — Девять, — смущенно сказал Вася, припомнив цену, какую в замагазине просили за двух черепашек. — Девять? «А меньше не возьмешь?» «Не могу», — прошептал Вася. Ему было очень стыдно. «Ну, коли не можешь, плачу. У меня, понимаешь, сынишка завтра домой на Тамбовщину уезжает. Так охота ему что-нибудь эдакое подарить». Грузчик поросал в карманах и достал две зеленые и одну желтую бумажку. «Нет у меня с собой девяти, понимаешь?» — сказал он озабоченно. «Ровно семь». Вася был в отчаянии. Он Не знал, чем помочь этому большому и, видимо, доброму человеку. Никогда, никогда больше не буду я торговать. — Постой, комалец! — нашелся вдруг грузчик. — Я тут близко живу. Зайдем ко мне, я тебе вынесу деньги. И вот они вместе зашагали с базара. Вася был очень счастлив. Все так хорошо вышло, он был... Горд своим первым жизненным свершением, к тому же ему нравилось шагать сейчас рядом с этим сильным и мужественным человеком, как равному с равным. Справа в прозоре улицы открылось полуденное море, и на его сверкающем фоне Вася увидел, как железные руки кранов трудятся над маленьким суденышком, стоявшим у причала. Огромные мягкие тюки один за другим спускались с неба на палубу И мальчику казалось странным, что суденышка не тонет под всем этим грузом. Он хотел было спросить своего спутника, в какие края отплывает пароход, но не успел. «Вот и пришли, малец! Обожди тут, я мигом!» Вася стоял перед белым и одноэтажным домиком, окруженным густо разросшимися кустами акации. Ему казалось странным, что такой большой человек живет в таком маленьком домике, Но он тотчас забыл об этом и стал внимательно вглядываться в окна, расположенные по фасаду. Ему очень хотелось увидеть мальчика, которому достанется Машка. «Эх, жаль, сынишки нет дома», — сказал появившись грузчик. «А то познакомились бы. Он у меня самостоятельный. Такой вот, как ты, малец. На, принимай монету. Да ты посчитай. Денежки счет любят». «Нет, незачем» пробормотал Вася и протянул покупателю Машку. Тот взял ее в свои большие ладони и приложил к уху, словно часы. Она не пустая внутри-то? Машка, как назло, не показывалась из своего каменного жилища, и Васе даже стало обидно, что она так равнодушно с ним расстается. А грузчик, примастив черепаху против глаз, заглядывал в щель между щитками. Нет, вроде что-то там трудится. Ну, бывай здоров, малец. Спасибо тебе. Вот что, э, ее зовут Машкой, вдруг быстро и взволнованно заговорил Вася. Она очень фрукты любит и молоко тоже пьет. Это только считается, что черепахи не пьют молока. Она пьет, правда пьет? «Х -х, ишь ты? Усмехнулся грузчик. Простая тваря. туда же. Он сунул Машку в широкий карман своей куртки и пошел к дому. А Вася растерянно глядел ему вслед. Он хотел еще очень много рассказать о Машке, о ее повадках, капризах и слабостях, о том, что она хорошая и добрая черепаха, и что он, Вася, никогда не знал за ней ничего плохого. В носу у него странно пощипывало, но он нахмурил брови, задержал на миг дыхание, и пощипывание прекратилось. Тогда он крепко зажал в кулаке деньги и со всех ног бросился к зоомагазину когда Вася принес домой двух маленьких черепашек и в радостном возбуждении поведал матери о своих приключениях, она почему-то огорчилась, но не знала ни что сказать, ни как поступить в этом случае. А раз так, лучше обождать и подумать, ведь дети такие сложные и трудные люди. «Да-да», — только и сказала она задумчиво и печально, «милые зверушки». Вася не заметил, как прошла вторая половина дня. Малыши были на редкость забавные, смелые и любознательные. Они оползали всю комнату, двигаясь кругами навстречу друг другу, а столкнувшись, не сворачивали в сторону, а лезли друг на дружку, стукая с панцирем о панцирь. Не в пример старой угрюмой Машки они не стремились забиться в какой-нибудь потайной угол, а если и хоронились порой, то это выглядело как игра в прятки. И привередами они тоже не были. Чем бы ни угощал их Вася, яблоками ли, картошкой, виноградом, молоком, котлетой, огурцом, они все поглощали с охотой, и, тараща бусинки глаз, казалось, просили еще и еще. На ночь Вася уложил их в ящик с песком и поставил на виду против изголовья своей кровати. Ложась спать, он сказал матери счастливым, усталым, полусонным голосом. «Знаешь, мама, Я так люблю этих черепашек. Выходит, старый друг не лучше новый дух. Заметила мать, накрываяся на одеялом. Бывают слова, как будто простые и безобидные, которые, будучи сказаны ко времени, вновь и вновь возникают в памяти и не дают тебе жить. В конце концов, машка даже. И не друг ему, Вася, а просто старая, дряхлая черепаха, ему вовсе не хочется думать о ней. И все-таки думается ему не о том, какой он молодец, что сумел раздобыть этих двух веселых малышей, с которыми так интересно будет завтра играть, а все о той же никудышной Машке. Думается тревожно, нехорошо. Почему он не сказал тому человеку, что на ночь Машку надо прятать в темноту? а теперь? Наверное, зеленый свет месяца бьет в ее старые глаза. Еще не сказал он, что к зиме ей надо устроить пещерку из ватного одеяла, иначе она проснется от своей зимней спячки, как это случилось в первый год в ее жизни у них, и тогда она может умереть. Потому что в пору спячки черепахи не принимают пищи. Он даже не объяснил толком, чем следует кормить Машку, ведь она такая разборчивая. Конечно, он может завтра же пойти и все сказать, но... Захотят ли новые хозяева столько возиться со старой Машкой? Правда, тот человек кажется очень добрый, и утешал себя Вася. Наверное, и сын у него такой же добрый, но успокоения не приходило. Тогда он натянул одеяло на голову, чтобы скорее уснуть, но перед ним вновь возникли голые, немигающие птичьи глаза Машки, в которых отражался беспощадный зеленый свет месяца. Вася сбросил одеяло и сел на кровати. Он уже не испытывал ни жалости к Машке, ни раздражения против матери, отказавшейся держать в доме трех черепах. Все это вытеснялось в нем каким-то непонятным, болезненным чувством недовольства собой, обиды на себя. Это чувство было таким большим и незнакомым, что оно не помещалось в Ась. Ему нужно было дать выход. И Вася попытался заплакать, но ничего не получилось. Это горькое... Едкое чувство высушило в нем все слезы. Впервые Вася перестала казаться, что он самый лучший мальчик на свете, достойный иметь самую лучшую маму, самые лучшие игрушки, самое лучшее удовольствие. «Но что я такое сделал? спрашивал он себя с тоской. Продал старую, совершенно ненужную мне черепаху. Да, она тебе не нужна, прозвучал ответ. Но ты ей нужен. Все, что есть хорошего на свете, было для тебя, а ты для кого был? Я кормлю птицы, рыб, я меняю им воду. Да, пока тебе с ними весело. А не будет и весело, ты сделаешь с ними то же, что и с Машкой. А почему же нельзя так делать? Вася не мог найти ответа, но ответ был в его расцаревоженном сердце впервые познавшим простую, но неведомую прежде истину. Не только мир существует для тебя, но и ты для мира. И с этим новым чувством возникло в нем то новое, неотвратимое веление, название которого «Долг». Вася узнает гораздо позднее. И это веление заставило Васю вскочить с кровати и быстро натянуть одежду. Свет месяца лежал на полу двумя квадратами, перечеркнутыми каждый черным крестом. В тишине отчетливо тикали мамины крошечные ручные часики. «Разбудить маму?» «Нет», — сказала Вася его новое мягкое горячее сердце. «Мама устала. Ей так трудно бывает уснуть. Ты сам должен все сделать». Вася нащупал ящик и достал черепашек, два гладких, тяжелых круглиша, как будто налитых ртутью. Но этого может оказаться мало, и он должен действовать наверняка. Сунув черепашек под рубашку, Вася отправил туда же коробку с новыми оловянными солдатиками, затем подумал, снял с гвоздя ружье и повесил его через плечо. Выйдя из комнаты, мальчик тихонько притворил за собой дверь. Он и раньше подозревал, что ночью в мире творятся странные дела, и сейчас с каким-то замирающим торжеством сказал себе. Так я и знал. Увидев, что яблоневый садик подкрался почти к самому крыльцу, а флегелек, в котором жили хозяева, отвалился в черную затененную глубь двора. По двору носились щенки старой найды, и каждый щенок катил перед собой черный клубок своей тени, Ласковые и приветливые днем они не обратили ни малейшего внимания на Васю, занятый своим ночным делом. Только сама Найда, вдохнув ноздрями Васин запах, глухо заворчала и звякнула цепью. Чувство незнакомой враждебности мира тоскливо защемило сердце мальчика. Трудным шагом приблизился Вася к деревьям, побеленным луной, Не было ни малейшего ветерка, но все листочки на деревьях шевелились, шорох и слабый скрип стояли над садом, будто деревья сговаривались о чем-то своем, ночном. И Вася вспомнил с его придум, как будто деревья по ночам ходят купаться в море. Он придумал это в всерьез, удивленный тем, что за все их пребывание в здешнем крае ни разу не выпал дождь, а ведь деревья не могут жить без влаги. Но сейчас эта придумка неприятно охладила ему спину. Что-то пронеслось мимо его лица, задев щеку легким трепетанием крыльев. Летучая мышь? Нет, летучая мышь распарывает тьму с такой быстротой, что ее скорее угадываешь, чем видишь. А сейчас он успел заметить за частым биением крыльев толстенькое веретенообразное туловище. «Мертвая голова», — догадался Вася, и тотчас же увидел ее. «Большая бабочка». Сложив треугольником крылья, уселась на ствол яблоньки, освещенной как днем. На ее широкой спинке отчетливо рисовался череп с черными пятнами глазниц и щелью рта. Неутомимый ночной летун был в его руках. Отныне его коллекция пополнится новым крупным экземпляром. Вася уже почувствовал, как забьется щекоча ладонь, накрытая рукой гигантская бабочка, но полная какого-то нового. Бережного отношения ко всему живому, Вася подавил в себе чувство охотника и лишь погладил мизинцем вощенную спинку бражника. Словно доверяя ему, бражник не сорвался в полет, а сонно пошевелил усиками и переполз чуть выше. На своем коротком пути он задел спящего на том же стволе жука, а жук приподнял спины и роговицы, почесал одну, а другую задние ножки, и, не вступая в спор, место на всех хватит, Чуть подвинулся, да только неумело. Отдавил ножку своей соседки какой-то длинной сухой козявки. И вот десятки мелких существ заворошились на стволе яблоньки и снова улеглись спать. Вася с улыбкой наблюдал их сонную кутюрьму. Он даже не подозревал, что их так много здесь, на этом тонком стволике коронятся, таятся днем, сколько силёнок тратят, чтобы уберечься от него, Вася. А сейчас, Натика разлеглись во всей своей беззащитности. И он мысленно пожелал им спокойной ночи, как старший брат по жизни. Вася вышел на улицу спокойным и уверенным шагом сильного и доброго человека, но он еще далеко не стал хозяином ночи. Луна высоко стояла на небе, Залитая ее светом, холодно и странно светилась бледная ширь улицы, а на дальнем ее конце вздымалась глухая черная стена, рассеченная серебряной щелью. «Море!» — вспыхнула догадка. «Днем плоская, как вода в блюдце, море стало сейчас на дыбы, грозно нависая над городом», — Вася оглянулся на калитку. «Не смей!» Сказал он себе и заставил себя думать о том, куда и зачем он идет. И думал до тех пор, пока тело его стало послушно не страху, а этой большой и важной мысли. Возможно, что мать сквозь сон уловила какой-нибудь непривычный шум или почувствовала тревожную пустоту комнаты, в которой больше не было ее сына. Она встала, натянула платье, нащупала босой ногой туфли и подошла к Васяной постели. Одеяло лежало комком, простыня хранила маленькую вдавленную, след его тела. Мать заглянула в черепаший ящик. Черепашек не было. И она сразу все поняла. Набросив на плечи плащ, она вышла из дома и быстро зашагала туда, где, по рассказу Васи, находился белый домик с палисадником. Вскоре она увидела впереди фигурку сына. Вася шел посередине улицы, обсаженный густыми темными каштанами, Он казался таким крошечным на пустынной мостовой под высокими деревьями, что у нее сжалось сердце. и Чтобы побороть это ненужное сейчас чувство, она стала смотреть на его длинную, будто бы взрослую тень, тень солдата с ружьем за спиной. Она шла и думала о том, что очень трудно вырастить человека. Для этого надо глубоко и трудно жить, и какое счастье, если у ее мальчика будет сильное и верное сердце. Мать не окликнула Васю. Она решила охранять его издали, чтобы не помешать первому доброму подвигу своего сына.